Реннер снова покачал головой. «Адмирал, сколько сейчас у вашей армии людей, обладающих реальным боевым опытом в столкновениях с Эскари?» «Только ветераны», — сказал Реннер, — «такие, как я». «И вы все еще считаете, что я вам не нужен?» «Расскажите мне правду», — сказал он. «Почему вы так хотите отправиться на Кридон?» «Визерс все это время носился со мной не просто так», — сказал я решив открыть карты хотя бы частично. Дело в том, что у меня есть способности, проявляющиеся в экстренных ситуациях. Я чувствую опасность и могу ее избежать, а заодно предупредить о ней тех, кто находится рядом со мной. Это помогло нам всем выжить на Новой Колумбии. Это помогло мне пережить космическую станцию Гамма 74К. Это помогало мне во время работы на Визерсе. Если уж мне суждено умереть, «Я предпочел бы, чтобы эта способность послужила на благо человечества. Вы возьмете меня с собой, и я помогу вам убить Кридона». «И это все, что вами движет?» «Еще немного эгоизма», – признался я. «Мне не хотелось бы умирать от старости в 30-летнем возрасте. Я предпочел бы смерть в бою». «Это я понимаю», – сказал Реннер. «Я вызвался командовать экспедиции» потому что это мой единственный шанс вернуться на службу. Я ведь потомственный военный, и эти дворцовые интриги не вызывают у меня ничего, кроме раздражения». Мертвый адмирал лучше живого герцога?» – уточнил я. «Я понимаю. В этом тоже есть немного эгоизма», – сказал Реннер. «Операция «Игла» – это шанс изменить историю. И откровенность за откровенность». Надеюсь, что наш водитель этого не услышит. Но я никогда не чувствовал себя соответствующим моей репутации. Легенда при жизни, жизнь при легенде. Я был лучшим в своем выпуске Имперской Академии, и у меня безупречная репутация. Я подавлял восстание, участвовал в нескольких локальных стычках, но самым значимым эпизодом, в котором я участвовал, осталась операция на Новой Колумбии. Да, провели мы ее идеально. С минимальными потерями мы выбили Скари с планеты меньше, чем за неделю, но... Для того, чтобы стать великим адмиралом, нужна Великая Победа. А разгром клана Прадиша таковой не назовешь. Потом был гиперпространственный шторм и заточение на собственном корабле. Я выжил, но это и все, что можно сказать. Большой моей заслуги в том нет. Просто кому-то нужен был герой. Эталон, на которого будут равняться другие, и меня выбрали на эту роль, потому что я подходил для нее больше всех остальных. «Для Великой Победы нужна Великая Война», — сказал я. «Да», — согласился Реннер. — «даже если я доживу до вторжения Древнего Флота Скари, я буду уже не в том возрасте, чтобы вернуть меня на службу». «Черт побери, да я уже не в том возрасте, и Великих Побед в той войне не будет». Ящеры сомнут нас, как пресс. «Если у нас ничего не получится на кредоне», — сказал я. «В случае нашей неудачи мне не хотелось бы видеть гибель Империи», — сказал Рейнер. «Это трусость, конечно, но я служил ей слишком долго, чтобы смотреть, как ее планеты полыхают в огне. А если Империя устоит, если у нас все получится, то я хотел бы уйти как легенда, как боевой офицер флота», выполнивший свой долг до конца, это лучше, чем доживать свои годы дряхлеющим герцогом вместе вроде этого.